Глава 41. Вопрос семьи. Как-то вечером Мария собрала тарелки после ужина, поменяла скатерти на столах, унесла серебряные столовые приборы и попросила присесть для разговора. «Надеюсь, вы тут счастливы», — сказала она. Я уже без труда понимала испанский, но на такой вопрос трудно было ответить однозначно. «Мне очень повезло с вами, Луисом и Элмером», — сказала я. «Вы просто замечательные». «Должно быть вам одиноко», — заметила Мария, — «в таком-то огромном доме». «Да ведь я не одна. У меня ведь есть вы, Луис и Элмер, а еще Мирабель с Уолтером, не говоря о постояльцах. Комнаты действительно хорошо сдавались. Пусть с перерывами, но дела явно шли лучше». «Постояльцы вам не семья», — сказала Мария. Я не настолько хорошо говорила по-испански, чтобы распространяться на эту тему. «Это хорошо, что вы заняли себя работой», — сказала Мария. «Но не забывайте и про любовь.